Это был тот знаменитый Линдсей, граф Крофорд, который в более поздние годы свои был известен под прозвищем Граф Тигр и правил обширной и богатой долиной Стратмара с необузданным произволом и безжалостной жестокостью феодального деспота. Несколько дворян, его личные друзья или друзья Линдсе, сопровождали сэра Джона Реморни чтобы своим присутствием придать ему бодрости в споре. Обвинение было вновь повторено и решительно отвергнуто обвиняемым, в ответ на что обвинители предложили доказать свою правоту Божьим судом путем испытания гробом. «Я, — ответил сэр Джон Реморни, не подлежу такому испытанию» поскольку могу доказать свидетельством бывшего моего царственного господина, что я находился в собственном своем жилище и лежал больной в своей кровати в те часы, когда я, как уверяет сей мэр и господа старшины, якобы совершил преступление, на какое никогда не склонили бы меня ни соблазн, ни собственная воля. Следовательно, на меня не может лечь подозрение». Могу подтвердить, сказал принц, что в ту самую ночь, когда произошло убийство, я виделся с сэром Джоном Рэморни и беседовал с ним о делах, касающихся моего двора. Поэтому я знаю, что он действительно был нездоров и не мог лично совершить деяние, о котором идет речь. Но я ничего не знаю касательно того, чем заняты были его слуги, и не возьму на себя утверждать, что никто из них не причастен к преступлению, в котором его обвиняют. В начале этой речи сэр Джон Рэморни обвел окружающих высокомерным взглядом, однако выражение его лица резко изменилось при заключительных словах Роция. «Благодарю, Ваше Высочество», — сказал он с улыбкой, — «за ваше осторожное и половинчатое свидетельство в мою пользу. Был мудр тот, кто написал «Не уповай на князей». «Если у тебя нет других свидетелей твоей невиновности, сэр Джон Рэморни, — сказал король, — мы не можем в отношении твоих слуг отказать твоей обвинительнице, потерпевшей вдове с ее сиротами, в праве требовать испытания гробом, либо, если кто предпочтет поединок. Что касается тебя самого, то в силу свидетельства принца ты от испытаний освобождаешься». «Государь мой», — ответил сэр Джон, — «я могу поручиться, что ни один из моих слуг и домочадцев не виновен». «Так мог бы говорить монах или женщина», — сказал сэр Патрик Чартерис. «Отвечай на языке рыцарей. Готов ли ты, сэр Джон реморни сразиться со мной за дело твоих приспешников?» «Мэр города Перта не успел бы вымолвить слово «поединок», — сказал реморни как я тотчас же принял бы вызов. Но в настоящее время я не в состоянии держать копье. «С твоего дозволения, сэр Джон, я этому рад. Меньше будет кровопролития», — сказал король. «Итак ты должен привести всех своих слуг, какие числятся в домовой книге твоего дворецкого, в собор святого Иоанна, чтобы они в присутствии всех, кого это касается, могли очиститься от обвинения». «Прими меры, чтобы каждый из них явился в собор к часу обедни, иначе на твою честь ляжет несмываемое пятно». «Они явятся все до одного», — сказал сэр Джон реморни Низко поклонившись королю, он подошел к молодому герцогу Роцию и, изогнувшись в почтительном поклоне, заговорил так, чтобы слышал он один. «Великодушно обошлись вы со мною, милорд». «Одно слово из ваших уст положило бы конец этой передряги, но вы отказались произнести это слово». «Клянусь», — прошептал принц, — «я сказал все, что было можно сказать, не слишком погрешив против правды и совести. Не ожидал же ты, что ради тебя я стану лгать? И в конце концов, Джон, в смутных воспоминаниях этой ночи мне как будто видится не мой мясник с короткой секирой в руке». «Разве не похоже, что такой человек мог исполнить ту ночную работу?» «Ага, я вас поддел, сэр-рыцарь!» Рэморни не ответил, но отвернулся так стремительно, как если бы кто-либо вдруг задел его раненую руку и направился с графом Крофордом к себе домой. И хотя меньше всего он был склонен в тот час к пированию, ему пришлось предложить графу блистательную трапезу хотя бы в знак признательности за поддержку, какую оказал ему юный вельможа.